Глава 33. Период отвыкания. До трех недель после выкуривания последней сигареты вы можете испытывать так называемые муки отвыкания. Они состоят из двух совершенно разных факторов. Первый ⁇ это дискомфорт отвыкания от никотина, ощущение опустошенности и неуверенности, напоминающей голод. То есть чувство, которое курильщики определяют как тягу к сигаретам или желание чем-то занять руки. Второй фактор ⁇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 То есть в данном случае пилюля порождает болезнь, не говоря уже о том, что она еще и оказывается ядом, убийцей номер один в обществе. Возможно, вам будет легче понять этот эффект на примере некурящего или курильщика, завязавшего несколько лет назад. Возьмите случай с женщиной, потерявшей мужа. В такие моменты курильчику совершенно естественно из лучших побуждений сказать «Возьмите сигаретку, она поможет вам взять себя в руки». Если сигарета принимается она не будет иметь успокаивающего эффекта. У этой женщины нет зависимости от никотина, и, соответственно, нет мук отвыкания от него, которые нужно облегчить. Единственное, что сигарета может сделать, оказать сиюминутную психологическую поддержку. Сигарета выкурена, но страшная трагедия никуда не делась. Она только усугубилась, поскольку теперь женщина будет страдать и от нехватки никотина. У нее есть выбор – перетерпеть никотиновый голод – или облегчить его, выкурив последнюю сигарету, но положить этим начало зависимости. Итак, все, что сделает сигарета, даст кратковременную психологическую поддержку. Но того же результата можно было добиться, выразив соболезнование, или предложив выпить. Многие некурящие и бывшие курильщики приобрели зависимость от табака в результате подобных случаев. Важно с самого начала противостоять промыванию мозгов. Помните, вы не нуждаетесь в сигарете. Вы лишь истязаете себя, продолжая считать ее своеобразной формой поддержки или опоры. Нет необходимости быть несчастным. Табак не улучшает обед, не встречу друзей, скорее он их разрушает. Не забывайте, курильщики во время еды курят не потому, что получают от курения удовольствие. Они курят потому, что вынуждены. Они наркоманы. Они не могут наслаждаться ни едой, ни жизнью без сигарет. Откажитесь от идеи, что привычка курить приятна сама по себе. Многие курильщики думают, если бы только существовали чистые от никотина сигареты. Такие сигареты существуют. Любой курильщик, попробовавший травяные сигареты, вскоре приходит к мнению, что это пустая трата времени. Поймите, что единственная причина, по которой вы курите, состоит в получении никотина. Как только вы избавитесь от тяги к нему, вам будет абсолютно все равно, куда сунуть сигареты – в рот или в ухо. Неважно, вызваны ли ваши страдания реально существующими симптомами отвыкания или психологическим механизмом курения. Примиритесь с дискомфортом. У вас нет физической боли, и при правильном настрое возникающее желание курить не должно стать проблемой. Не волнуйтесь насчет периода отвыкания. Само по себе это переживание не так уж страшно. «Не рыдайте по этому поводу. Лучше скажите себе так. Я знаю, что это такое. Это муки отвыкания от никотина. Вот почему курильщики страдают всю жизнь. Вот что заставляет их курить. Некурящие ничего подобного не испытывают. Сейчас я наблюдаю еще одно разрушительное свойство этого наркотика. Какое счастье, что я очищаю свой организм от этого зла». Да, в первые три недели вы будете ощущать небольшое телесное недомогание, но и в течение этого времени, и в течение всей оставшейся жизни будет происходить нечто замечательное. Вы будете исцеляться от ужасной болезни. Подобное вознаграждение намного перевесит ощущение легкого дискомфорта, и вы будете даже получать удовольствие, отвыкая от никотина. Это время станет для вас радостным. Представьте все, что связано с курением в виде увлекательной игры. Представьте, что никотиновое чудовище – это червь, поселившийся в вашем организме. В течение трех недель вам предстоит морить его голодом, а он будет пытаться обманом заставить вас закурить сигарету, чтобы сохранить себе жизнь. Временами он будет пытаться заставить вас чувствовать себя несчастным. Временами вы будете терять осторожность. Кто-нибудь может предложить вам сигаретку, а вы забудете, что бросили курить. Когда вы вспомните об этом, возникает легкое ощущение, что вы чего-то лишены. Заранее подготовьтесь к подобным ловушкам. Четко уясните, соблазн существует лишь из-за того, что в вашем теле сидит чудовище. И каждый раз, когда вы не поддаетесь соблазну, вы наносите врагу еще один смертельный удар в этой схватке. Что бы вы ни делали, не пытайтесь забыть о курении. Это один из тех моментов, которые вызывают многочасовые депрессии курильщиков, бросающих курить по методу силы воли. Они живут в надежде, что в конце концов попросту забудут. Забудут о курении. Помните, что происходит, когда у вас бессонница. Чем больше вы о ней думаете, тем труднее становится заснуть. В любом случае, вы не сможете выкинуть курение из головы. В течение первых нескольких дней маленькое чудовище будет постоянно напоминать о нем. И вам не удастся этого избежать. Пока вокруг существуют курильщики и реклама сигарет, вам постоянно будут напоминать о курении. Но у вас нет необходимости о нем забывать. Ничего страшного не случилось, скорее наоборот, происходит нечто замечательное. Даже если вы думаете о курении тысячу раз на дню, наслаждайтесь каждым моментом. Напоминайте себе, как чудесно вновь стать свободным. Радуйтесь, что вам больше не придется душить самого себя. Как я уже говорил, вы обнаружите, что дискомфорт станет моментом удовольствия и будете удивлены тем, как быстро забудете о курении. Что бы вы ни делали, не сомневайтесь в своем решении. Начав подвергать его сомнению, вы станете впадать в уныние, и будет только хуже. Используйте лучше такой момент, как поддержку. Если причина сомнений – депрессия, напомните себе, что ее породил никотин. Если закурить вам предлагает друг, с гордостью ответьте – «Знаешь, я счастлив сказать тебе, что больше не нуждаюсь в сигаретах». Ваши слова обидят его, но, увидев, что отказ от курения совсем вас не беспокоит, он уже наполовину будет согласен присоединиться к вам. Помните главное – у вас есть очень резкие причины, чтобы бросить курить. Напомните себе о той огромной сумме денег, которую вам будет стоить одна сигарета, и спросите себя, действительно ли вы хотите подвергаться риску получить ужасные заболевание. И, конечно, не забывайте, что это чувство временное, и с каждой минутой вы становитесь на одну минуту ближе к своей цели. Некоторые курильщики боятся, что им придется провести оставшуюся жизнь в борьбе с психологическими пусковыми механизмами. Другими словами, они считают, что придется всю жизнь заниматься самообманом, внушая себе, что сигареты им не нужны. Это не так. Помните, что оптимист видит наполовину полную бутылку, а пессимист наполовину пустую. В случае с курением бутылка пуста, а курильщик видит, что она полная. Но ведь именно курильщик подвергся промыванию мозгов. Необходимость напомнить себе, что у вас нет потребности курить, отпадает довольно быстро. Вы увидите, что действительно не имеете такой нужды. Пожалуй, это последнее, что от вас требуется в этой истории. Но согласитесь, что это отнюдь не самое последнее дело в вашей жизни».